Глава 210. Сказка. О окрестностях Ингона дом с зелёной ложайкой. Уже начинался сентябрь, и окружающий дом сад потихоньку увядал. Но над ним всё так же возвышался красный дымоход. Чья-то бледная рука открыла дневник на первой странице, а затем быстро пролистала до самой последней. Страницы сменяли одна другую, перед глазами проносились ровные строчки текста. Регенс из тайного ордена По оставшие измученной галлюцинациями, принимают дневник Антигоны за простой раритет и продают его. Но это совпадение легко объяснить, всё логично. Под воздействием злов крови дневник сменяет владельцев от одного за другим, пока не попадает в Тенгон, в руки члена ордена Авроры, Сириуса Агапписа и Ханаса Винсентта. Прочитав появившийся текст и скопировав оттуда формулы, Сириус с Ханасом начали беспокоиться, что широко завзённый своими предсказателями тайный орден выследит их. А продюсеры между собой они решили избавиться от дневника, просто-напросто продав его. Они даже не стали дожидаться ответа от мистера Зат, возможно, потому что тот всё ещё был в гавани Энмотс. Сириус представляет Ханаса Венсента Уэлша Магговерну, студенту исторического факультета Хойского университета. Затем Ханас под видом старой книги продаёт этот дневник Магговерну. Незаметно для себя Сириус влёкся со сокровищами, спрятанными на пике Харнакис. Она начинает посещать библиотеку Сэрдюивилла, где читает всё возможное об этой горной гряде. Он даже не задумывается, что его интерес может привести к неприятностям, поэтому оставляет настоящий адрес. Всё происходящее полностью соответствует его обычному поведению. Уже там в библиотеке Сериус знакомится с Ланосом, который искал для своего мошенничества информацию о железорудных месторождениях. Психические отклонения и страсть к обману привлекли внимание Агаписа. И он решается посвятить Ланаво в сочлены ордена Авроры. Естественно, только после соответствующей проверки Серьёз подбрасывает мошеннику информацию о ритуале истинного создателя, который вызовет соществье в мир детей его. Он знает, что вероятность того, что Ланавос преуспеет, настолько мала, насколько же в остатке сложности требования к ритуалу. Но Ланавос демонстрирует интерес, его искушает возможность обратить на себя внимание бога Он планирует завершить ритуал одновременно с собственным машинистом со сталелитейной компанией. Хитрилане воздогадывается, что с ритуалом что-то не то, но не разоблачает Агапис в этом попути у них одна цель. Он посещает Евгения Худова в лечебнице для душевнобольных, а недавно знакомые узнают о болезнью друг друга. После ритуала тёмного предсказания дневник Антигоны полностью пробуждается. У лошаего однокурсница погибают, а счастливый выживший Ондже Клин Маретти под влиянием дневника передаёт его Раю Биберу. Предопределённый финал. Дальше следует множество затёртых строчек, и наконец появляется то, что можно прочитать. По какой-то непонятной причине, которой нет логического объяснения, Клин Маретти не совершает самоубийства и выживает. Во время последнего расследования ночных ястребов он встречает Дона Смита и присоединяется к ночным ястребам. Это превзошло планы Инса Зангвилла. Но никак не повлияло на развитие истории. Бахусеев и его братья прогнили удачу. Крупно проигрались в козяное и погрязли в долгах. В попытках найти деньги братья решили взять богатого заложника. Когда они подбирали себе лёшку, конечно же, совершенно случайно наткнулись на квартиру напротив Фроя Бибера, которого целиком и полностью соблазнила сила предлагаемого дневником Антигонов. Он надеялся усвоить дар, оставленный ему предками. К тому времени он уже мало что соображал и не отличался умом. Ага, Бибер оставил свою мать, но не покинул Тингон, только нашёл место поуединённей. Истинная жалость. Если бы парень оказался умней, история была бы намного интересней. Но он полагался на собственные инстинкты и пребывал в помрачённом состоянии рассудка. Бахус с компанией добыли оружие и похитили Элиота, младшего сына торговца табаком в Викрое, а потом запросили за него выкуп. Они вернулись на свою лёжку ровно напротив квартиры Рэя Бибера. Викроуж отправил за помощью дворецкого и доверил ему найти подходящих людей. Из-за смерти Уэлша все охранные компании оказались заняты. Но Клейо случайно столкнулся с курьером и узнала о существовании охранной компании Черновник. Леонард и Митчелл Клин принимается за задание, полагаясь на свои способности, а не спасаются на торговце. К сожалению, Клейн не сразу сообразил, что дневник Антигоны лежал в квартире напротив. Однако восприятие подсказывает ему во сне. А вот так в Тэнгонские ночные ястребы получили подсказку. В Тэнгон прибывает запечатанный артефакт 2049. При помощи марионетки Антигоны Аван Дан Смита ночные ястребы находят Рая Бибера и прерывают ритуал. Но Рай Бибер превращается в монстра, и ситуация выходит из-под контроля. В конце концов ночные ястребы демонстрируют отличную командную работу, расправляются с монстром и сталкиваются с новой опасностью в виде члена тайного ордена. Снова вычеркнутые строчки. Леонардо Мичелло, которого есть страшная тайна, должен был спасти ситуацию. Но не дав ему этого сделать, вмешивается, казалось бы, уже обречённый Клейн. Он расправился с потусторонним седьмой последовательностью из тайного ордена. Но это опять не повлияло на развитие нашей истории. Дэн Смит соприкоснулся с дневником Антигонов, увидел его содержание, и оно оставило на нём свою метку. Алана восприльстил Евгения Худа и использовал его помощь для ритуала. Потосторонние обманули наречённую Ланавоса Мегас, чтобы та осталась сосудом и понесла в своём чреве дитя истинного Создателя. Однако Ланавос не мог преуспеть. Мегас защищала вся мощь ритуала, но смертно не в состоянии выдержать плоское внимание проекции бога. Это стоило бы ей жизни на алтаре. Но вот здесь вмешался добрейший Инзангвилл и помог Ланавосу разделить способности на единого им потомка смерти и половину слил с телом Мегас. А уже евгений хут ввёл мегасполабе сознательное состояние и убедил девушку в том что проекция бога иисланавос напитанная обидою тимои злобы заводского района ритуал удался девушка понесла дея истинного создателя божество видело совпадение но так как те помогали войти в мир и сорвать оковы наложенные на него семью главными богами он не возражал евгений хут был охвачен порчей после того как ритуал преуспел Ланавос овернулся разумом. Мужчина стал понимать, что если божество придёт в этот мир, он, Ланавос, станет одной из первых жертв. Как может простой смертный стать отцом божества? Ересь высшего порядка. Ланавос решает заблаговременно покинуть Тенгон, но оставляет ночным ястребом, уполномоченным карателем о механизму коллективного разума подсказки, которые и помогли бы справляться с последствиями его действий. Ланавос вынужден дорого заплатить за своё самошествие. Но он не решился написать прямо. А он боялся показаться глупцом. Ланавос составляет письмо в одном из снёток в аренду домов. Он притворяется, что играет в игру, поэтому не упомянул Евгения Худо и прихватил всё, чем владел. Просто на всякий случай Ланавос сообщает Сериу о гапису, который не верит, но чувствует, что Ланавос мог превоспеть. Селена Вуд натакается на заклинание предсказания с зеркалом у своего учителя Ханаса Винсента. Но осмелую попытку опять же совершенно случайно обрывает Клинморетти. И успешно справляется с инцидентом, который мог привести к многочисленным жертвам. Ночные ястребы берут недавно возвысившегося Ханаса Винсента под негласное наблюдение. Дэн Смит видит во сне истинного создателя, получив при этом серьёзные травмы. Но это событие не оказывает на него сколько-нибудь заметного воздействия, что без сомнения привлекло бы внимание церкви. Его столкновение Льюша хужее состояние дона Смита после контакта с дневником Антигонов. Капитан стал ещё невнимательнее и забывчивей, что приблизило его к требованиям Инцезангвилла. Снова множество перечёркнутых строчек. Невероятно, Кэлин Моретти заметила воздействие Инцезангвилла и увидел красный дымоход. Это из-за того, что ему подсказал учитель с Хойск его университета, мистер Азик. У того тоже много секретов. Даже так Удивительно, что Клен нашёл только зацепок. Но необъяснимо. Независимо от причин, Энз Зангвилл продолжает действовать, и история движется к своему завершению. Кален случайно сталкивается с акаписом библиотеки, и у него нету нового выхода, кроме как убить его, тем самым полностьюoverline след Клановосству замедле расследование. Кален встречает Мегас, а его способности не дают взглянуть на неё, но и он не замечает небольшой аномалии. Всё логично. Наша история всё же не состоит из одних лишь случайностей. Колен непрестанно ищет дом с красным дымоходом, но раз за разом выбирает ведущий от цели маршрут. И, может быть, через 2 или 3 месяца, когда у него не останется выбора, найдёт настоящий. Ряд за рядом множества строчек вычеркнуто много больше, чем во всех предыдущих пергаментах вместе взятых. Состояние Дуна Смита улучшилось. Ему стало лучше, он узнал о метадействии. И снова этот Клен Марате. Научил капитана, когда почерпнул вдохновение из примера Дейли Симона Старованило. Нет. Инз Зангвиль, конечно, в это не верил, но смог изменить свои планы. Новые пешки вступили в игру. Азик решится отправиться в Бэкленд на поиски своих воспоминаний. Прошло не так много времени, и Клэнс данным нашли зацепки к Евгению Худу. Чтобы быть абсолютно уверенной, что новая консервативная партия останется в оппозиции, мадам Шарон Нажаждущая выместить своё безумие после возвращения, решается на риск и убивает члена парламента, мистера Джоно Минарда. Да, её мотивы были недостаточны, сны, но она всё равно решилась. Есть люди, у которых случаются помутнения рассудка, и это как раз такое время. Жена Минардо узнаёт о торговле табаком в Викрое об охранной компании Терновник, и они её не разочаровали, и быстро вывели мадам Шарон на чистую воду. Дэн Смит. Самоуверенный из-за близости к шестой последовательности решает атаковать первым. Он придаёт Кендил запечатанный артефакт 30271, когда по ту сторону приближается кособняку Мадам Шарон, пытается ввести её в сон. Хороший план, но княж chestverdam женщина оказывается статуэткой изночельной демонессы. План провалился. А Кендил взволновался и увидел собственное отражение в зеркале запечатанного артефакта. Пока Кендил умирал, Колин позаботился о Мадам Шарон. Дэн винил себя в её смерти, но тем не менее, как и всегда, поглотила станки. Однако его прервали, ритуал нарушили, и как следствие, состояние Дэна сметой ухудшилось. Именно в этих обстоятельствах Леонард с клином находит послание Ланавоса, мега слышит загадочную просьбу и идёт на улицу Зоотландс. Она заходит в охранную компанию Терновник. А ребёнок в её животе проходит трансформацию, и она не может её остановить. Дэн, казалось бы, всё просчитывает, Но в его плане кроется существенная ошибка. Если бы он решился встретить Мега за вратами Ханис, то у них был бы шанс выстоять при помощи артефактов экорождения, и окружения. если бы он хотел дождаться подмоги, то не вытаскивал быёщик с прахом. К несчастью, из-за недавних событий он уже не мог ясно мыслить, и не всё продумал. Сын божества Почуй Лугрозд праха Святой Селены, и в попытке пораньше сойти в мир принял со поглощать силы собственной матери, хотя и не был готов. Азик находился в Бэкленде, Но он не был путешественником, поэтому не успел бы за такой короткий промежуток времени. Пару рядов снова вычеркнуто. Мега стала монстром, началась схватка. С помощью праха святой, венозного вора и двух странных шармов они расправились с Мега и изгнали её сына. В результате один погиб, а мощь праха святой Селены ослабла, чего и добивался Инз Зангвиль. Инз Зангвиль не смог продемонстрировать всю свою силу, но это не остановило его от достижения от цели. Он был Клейна Моретти, парня, который постоянно мешал его планам и забрал прах Святой Селены. Инзамквел провёл ритуал в половине останков потомка смерти, которые у него были. Он поглотил прах Святой Селены и продвинулся с пятой последовательности пути смерти Хранителя Врат до четвёртой последовательности пути Богини Вечной Ночи Ночного Дозорного. Он получил божественные способности и стал полубогом. Солнце зашло над землёй, но никто в Тингонии не подозревал, как близко они подошли к катастрофе. Монстр Дымесаул совсем ничего не понимал. Открылась последняя страница. Оказывается, всё это время дневник держал мужчина, чей единственный глаз был настолько голубым, что выглядел почти чёрным. Длинный нос, плотно сжатые губы, на его лице совершенно не было морщин, оно было гладким, словно у статуи. Мужчина своей бледной рукой взял в руки обычное перо. И яbookmark едва в чернила дописал последнюю строчку. Вот так и завершилась эта история про зашепчив в славном Тингоне. На этом предложении дневник зашуршал страницами и закрылся, демонстрируя постороннему взгляду свою коричневую обложку.